Она досадливо оглядела конверт. «Ну, о чем тут писать?» Лоб прорезали три морщинки. Сердито фыркнув, она вскрыла конверт. «Он не хочет этой жертвы», — писал Мартин. «Рыцарские жесты, как я известно, ему не свойственны, но он не хочет, чтобы именно сейчас, когда он попал в беду, И, очевидно, надолго кто-то связывал с ним свою судьбу. Он просит предоставить его самому себе и милости баварской юстиции. Она может считать себя свободной. Миоганна закусила верхнюю губу. но вот только этого не доставала. Может считать себя свободной. Она не позволит уговорить себя подобными глупыми фразами. Тривиальные сентенции из семейного журнала. Он сильно сдал за время предварительного следствия. Она держит письмо в руках. Внезапно, под влиянием безотчетного порыва, вставляет его в небольшой аппарат, которым пользуется при своих графологических анализах, начинает разбирать почерк, пользуясь тонкими методами, которым ее учили. Таким образом, она играет с Мартином и одновременно с собой Ведь эти методы для нее всего лишь способ привести себя в состояние опьянения, когда она обретает способность живо истолковывать почерк. Иной раз она часами сидит, глядя на маленький Пипитер, но озарение так и не приходит. Иногда почерк вообще ни о чем не хочет рассказать, и тогда, признав свое бессилие, она бывает вынуждена вернуть образец. Порой, напротив, чей-то почерк действует на нее столь сильно, что она словно каменной стеной отгораживается от него трезвыми рассудочными методами. Ей душно, она жаждет ясности, но озарение для нее почти всегда неразрывно связано с мукой. Двойственное чувство стыда и запретной радости овладевают ею когда сквозь написанные кем-то буквы постепенно проступает характер человека, принимая все более четкие очертания, пока не наступит чувство полной слитности с ним. Вначале, когда она занималась графологией из спортивного интереса, чтобы развлечь веселую компанию, ей было любопытно смотреть на задумчивые, озадаченные лица. Позже ей нелегко было заставить себя превращать в деньги этот странный и зловещий дар, Сейчас в ней все притупилось. Она относится к своим графологическим анализам серьезно, не говорит ничего, в чем полностью не убеждена, но нередко умалчивает о том, что ей открылось. Часто она просто не находит нужных слов, нередко избегает говорить людям неприятные вещи. Она сидит в затемненной комнате, уставившись в аппарат, В этом ярком свете лампы на нее почти осязаемо надвигаются буквы, написанные рукой Мартина. Еще немного. Скоро, вот-вот, с все нарастающей четкостью проявляемой пленки возникнет перед ней образ писавшего письмо. Она уже ощущает знакомое напряжение, одухотворенность, легкость во всем теле, сухость во рту, раскрепощение всех чувств, все те признаки, которые возвещают озарение». Рывисто встает, решительно отдергивает шторы и в комнату врывается дневной свет. Тушит лампу, раскрывает окна, всей грудью вдыхает свежий воздух. Человек в беде, человек в тюремной камере. Человек, с которым она была в горах, на море. «Человек, лукаво подмигивавший ей, когда бургомистр того провинциального города произносил длинный тост за его здоровье, человек, с которым она была близка, который шептал ей слова ребячливые и суровые, глупые, добрые и мудрые». Она вынимает письмо из аппарата. Быть может, Мартин Крюгер – плохой человек, быть может, хороший, так или иначе. Но он ее друг, и она не хочет его испытывать. Ей и так ясно, почему она ввязалась в эту историю. Она не собирается оправдываться перед самой собой, прибегая к хитроумным доводам. Черт побери, неужели она не сумеет справиться со всей этой мерзостью? Неторопливо и спокойно она разрывает на мелкие клочки неумное письмо подсудимого Крюгера, своего друга. Взгляд ее снова падает на груду писем и газет. Она пытается сохранить хладнокровие, но ее неудержимо захлестывает новый приступ ярости. Ее широкоскулое лицо искажается гримасой гнева. Что ж, хотя ее земляки упрямы, как ослы,